Глава 7. Утром Шамшин проснулся в невероятном настроении. Его мучил проигрыш, и вообще всё поведение казалось недостойным. Он долго лежал, завернув голову в одеяло, делая вид, что спит. Можно этого долго не отдавать, думал он. Да у меня и нет никакой возможности. Кроме того, страшно глупо сунуть этой гнусе свои кровные деньги. Конечно, никаких денег он не увидит, да он и сам, по-моему, на это не надеется. Деньги-то шальные, и все-таки как некрасиво получается. Разве спустите ему эту картину? А кто за нее даст три тысячи? Какой дурак? Это нужно сделать так, в стиле любезности, так сказать, в обмен. Дело не в деньгах. А любезность за любезность. Я проиграл, ты получи картин. Только этот паршивый чёрт несомненно сморщится, если я ему так предложу. Тут надо сделать хитрее. Надо, чтобы он умолял меня её продать. Нет. И это нельзя. Ведь я же сказал, что картина не моя, она принадлежит старухе. Какой старухе? Вот положение. Теперь изволь искать старуху, да еще не какую-нибудь, а подходящую. Если поехать к ляльке, да попросить ее, я думаю, следует поступить именно так. Нужно этих антикваров еще немножко повозить около картины, помучать, чтобы они вошли в раж, чтобы у них накипело до отказа и сленки потекли. А потом сказать, пожалуйста, есть одна вещь. Как хотите, дело ваше, я тут ни при чем, я дам адрес. Пусть они туда сегодня съездят. Лялька им скажет, что мамаши нет, и неизвестно, когда вернется. Правда, Бержере может узнать ляльку. И прекрасно. Пусть узнает. Это даже правдоподобнее. Ведь мог же я скрывать. А потом пройдет некоторое время, дело завертится. Я тут что-нибудь придумаю. А если они действительно возьмут картинку? Я могу сказать, картинка-то моя. Да, так и сделаю. Комедия. Он выскочил из постели, полетел в ванную, окатился холодной водой, выбрился, тщательно оделся и позвонил Бержере и Юсупу, чтобы они приезжали сегодня к семи часам вечера по интересующему их делу на разъезжую. И там он их встретит у ворот. Каждого он звал в отдельности, не сообщая о конкуренте. чтобы создать азарт. За завтраком он весело рассказывал Ирине про Владимирский клуб, не упоминая об игре. Она огорчилась. "А ты напрасно, по-моему, ездил. Почему?" "Надо всё-таки разбираться в своих знакомствах. Мне нравится мне этот биржере. Ну, мало ли кто нам не нравится". "До вечер". Он поцеловал Ирину в нос и беззаботно удрал. Все, что случилось дальше, напоминало сон. Днем Шамшин заехал к ляльке, уговорился с нею. Лялька пошла на все с большой охотой. Ровно в семь вечера к воротам дома подкатили два извозчика. На одном был Бержере, на другом Юсуп. Расплачиваясь, они еще не замечали друг друга. Столкнувшись у калитки, они отпрянули. Но делать было нечего. Они поморщились и примирились с судьбой. Увидев Шамшина, стоявшего за воротами, безжрец цилимонно приподнял котелок, а Юсуп ласково хлопнул Шамшина по плечу. Хитрец столкнул Шамшин та вялых по лестнице. Сейчас вы поднимитесь на второй этаж и спросите Агнию Николаевну Баринову. Дали звонок. К дверям никто не подходил. Здрефила решил Шамшин. Попробуй я, сказал Юсуп, приподнимаясь к звонку на цепочках. Звонок задробежал. Наконец лялька отворила. Вержерре, постукивая тростью, быстро осмотрел переднюю. Ляльки он не узнал. Она была не напудренна, в глухом чёрном платье. Шамшин не мог взглянуть ей в глаза. Он давился от смеха. Мы желали бы видеть Агнию Николавну, сказал Вержерре. "Я нет", бойко ответила Ляйка. "Посольце нам сказали, она уехала", перебил её Ляйк. "Куда?" Бержаре чуть не уронил трость. Ляйка выгнула спину и с озорством лисицы посмотрела на него. "В Москву". Рамшнер не ожидал такого ответа. Бержаре наморщил брови. "Вы дочка? Да. Нам бы только посмотреть картины. Покажите их, и всё в порядке". Ляйка растерялась. У меня нет картин? Как? Нет, закричал Юсуп. Лялька покраснела, поймав взгляд Шамшина, и храбро соврала, почти не задумываясь. Мама вся картину увезла в Москву? Антиквары переглянулись, Шамшин зачесал в затылке. Вы знаете адрес вашей мамаши в Москве? спросил Держеры. Нет. Антиквары мрачно повернули к выходу. Лялька подмигнула Шамшину и показала ему язык. Около ворот состоялось совещание. В Москву, сказал Держаре. Надо разыскать старуху. Собственно, куда ей деться в Москве? Ясно, она будет где-нибудь среди антикваров. Василий Игнач, едемте в Москву, расходы на мой счёт. Шамшин пробовал сопротивляться, но Держаре был настойчив. Ехать, иначе упустим. Ясно, старуха повезла картины на продажу. Да. Надо ехать, сказал Юсуп. Шамшин испугался. Видите, у меня дела. Какие там дела, энергически заявил Держере. Я только вечером сумею вам дать ответ, поеду я или не поеду. Вечером? Ничего подобного. Вечер уже сейчас, Держере необыкновенно воодушевился. Вечером мы будем уже сидеть в поезде и пить красное вино. Он посмотрел на часы. Поезд отходит через 2 часа. Я еду на вокзал, заказываю насельчику билеты для троих. Потом еду домой, забираю продукты и чемодан. И ужинаем мы в вагоне. Пошёл, сказал он, садясь в сани и дотронувшись до плеча извозчика, и уже с ходу крикнул: "Встреча в Вестибюле!" И упсял на своего извозчика, Шамшан остался на разъезде. Что делать? Чёрт возьми! Накалённая атмосфера заразила его. Он почувствовал, что и нового выхода нет, или всё позорно проваливается, или надо как-то действовать. Он снова бросился на второй этаж, надавил звонок изо всей силы, Лялька открыла. Где мать? спит. Буди. Некогда спать. Через 2 часа она едет в Москву. Да ты с ума сошёл. Буди скорей. На крик вышла в переднюю старуха. Сидяя на пудреной, подстриженной с подмазанными губами, в прекрасном суконном платье лилового цвета, на руке у неё бринчала золотая браслетка, а на носу торчала маленькая пенсне без оправы, так называемая бабочка. "Мия, не поеду", сказала она. Шафшан понял, что старуха всё знает. Лялька ей несомненно разболтала. — Агния Николаевна, — сказала он решительно, — нам уже некогда убеждать друг друга. Я сейчас еду на вокзал. Заказываю вам билет у носильщика. Я еду в десять, вы — в одиннадцать. В Москве я вас встречаю и устраиваю у своих знакомых. Все расходы на мой счет. — Я не понимаю, Василий Игнатьевич, зачем мне ехать? — Агния Николаевна, вы в Москве все поймете. — Я не хочу тащиться в Москву, неизвестно зачем. «Как неизвестно? Я продаю картину. Это вам известно?» «Известно». «Вы владельцы этой картины. Это вам известно?» «Ну, не совсем. Вы с продажи получите десять процентов». «Василий Игнатьевич!» «Вдруг важно!» — сказала старуха и высморкалась в маленький кружевной платок. «Простите меня, за кого вы меня принимаете?» «Как за кого?» Шамша напешил и посмотрел на ляльку, обращаясь к ней за помощью. Лялька повела плечами и улыбнулась. Я вас очень уважаю, Агنيه Николаевна, сказал Шамшин. Но вы сами понимаете, всё помимо моей воли так неожиданно обернулось. Мои антиквары. Мне нет дела до ваших антикваров, резко перебил старуху. Я не могу, Лялечка, оставить без глаза. Это, во-первых. А во-вторых, какой мне интерес? Я же вам сказал. Вы мне ничего не сказали. Что значит ваши проценты? 50 руб. из 100? 300. Я ведь ничего не знаю. Зачем я поеду? Я не девчонка мотаться зад вперёд, неизвестно зачем. Да, шапшан вздохнул. Я об этом не подумал. Вы ж странный человек, Василий Гняч. Как будто не ад мир всего, настойчиво произнесла старуха и сняла дрожащие пенсне. Не желаете ли чаю? Благодарю вас, не когда, Агния Николаевна, я умоляю вас. Шамшен приложил руку к сердцу. Он уже вошёл в игру. Бесзазартым он владел. Он решил действовать новоображение. А мне не ладно. Это, конечно, риск. Рискните. Риск благородное дело. И вы, может быть, получите несколько тысяч. Тут он понял, что парит какую-то невообразимую чушь. Растерявшись, он подмигнул старухе. Но пошлых людей сильнее всего убеждает пошлость. Вот почему старуха сперва удивилась, потом задумалась и наконец вопросительно взглянула на дочку. Ну, Ляльчка, что ты посоветуешь? Право не знаю, мамочка. Да чего не знать, снова врезался Шамшин. Ну потеряете дня 3 только и всего. А вдруг рискнуть? Старуха опять посмотрела на Ляльку. Лялька, задрав ноги, раскачивалась на стуле. Обдерни юбку. Где у тебя юбка? Что за мода? Лялька захохотала. Староха рассердилась. Я не понимаю, Ляля, ведь Василий Игнатьчу некогда. Он спешит. Надо же решать. Езжай, по-моему. А это не опасно, Василий Игнатьч? Да что вы, Агня Николаевна, что тут может быть опасного? Люди-то свои. Я вас не в Америку везу. Согласились? Он схватил её за руку. Я сейчас еду домой, потом на вокзал. Потом забрасываю вам картины, говорю номер носильщика, вы забираете у него билет и в Москву, в Москву. Он расцеловал и ляльку, и заодно старуху. Староха сразу же забегала по квартире, хватая вещи. Лялька закричала прислуге: "Даша, вытащите с антресоли чемодан. Да оботрите". Начался переполох. Шамшин опрометчиво скакал вниз по лестнице. Домойти уже было некогда. Ирине была оставлена записка. Иринушка, по экстренному делу выехал в Москву дня на три. Вася